То с ней громко спрашиваю я жену, когда мы рядом идем в столовую. Ничего. Не знаю. Я никогда не знаю. Давай сядем и не будем сегодня воевать. Постараемся хоть раз поесть без крика, ругани и обид. Ведь это не так уж трудно. согласны Меня это вполне устраивает, говорит дочь с нажимом на слове «меня». Дает понять, что кого-то, меня отца, Это, наверное, не устраивает. Она еще ни разу на меня не взглянула. Я не против, говорю. А мне ужин все равно не понравится, говорит мой мальчик. Это еще почему, спрашиваю. Хочу две сосиски. Ты бы хоть попробовал, уговаривает жена. А что, спрашивает дочь, нельзя же всю жизнь питаться сосисками. Если тебе уж так хочется, будут тебе сосиски, обещаю я сыну. «Идет? Идет. Идет?» — спрашиваю жену. «И не будем воевать. Ладно, аминь с облегчением произношу я». «Что это значит?» — спрашивает мой мальчик. «Оля!» — шутливо отвечаю я. «Что это значит? Идет. Понятно?» С каких-то пор вмешивается дочь. «Оля!» — отвечает мой мальчик. «Нет, это не то». Негромко, усталым невыразительным ровным голосом говорит дочь не поднимая глаз я знаю и хочется продолжать пререкание оля вовсе не значит идет. «Будь ты лучше настроена я бы погрозился свернуть тебе шею поддразниваю я ее моя настроена обыкновенно говорит она и вообще почему ты не грозишься свернуть мне шею потому что ты сейчас не поймешь шутки, И, пожалуй, подумаешь, будто я вправду хочу тебе сделать больно. Ха! Неужели мы не можем поесть мирно? — молит жена. Неужели это так трудно мирно поесть всем вместе? Неужели нельзя? Теперь я уже стискиваю зубы. Было бы много легче, — любезно говорю я ей, — если бы ты перестала это повторять. — Прости, — говорит она, — прости, что я дышу. — Черт! Правильно, — говорит жена. — Чертыхайся! — Ты не так меня поняла, — резко говорю я. Это, разумеется, неправда. Она поняла именно так. — Поверь мне. Послушай, мы ведь все решили сегодня обойтись без споров, верно? — Я-то решила, — говорит дочь. — Вот и давайте не спорить. Идет? — Тогда не кричи, — говорит дочь. — Оле! — говорит мой мальчик, — и мы все улыбаемся. В какой-то веке мы пришли к общему согласию. Теперь, когда решено тихо и мирно посидеть за столом, мы все как на иголках. Сейчас мне жаль, что я дома, хотя побыть с моим мальчиком всегда приятно. Хорошо бы оказаться сейчас с одной из трех девушек, которые очень мне нравятся и которых я давно знаю, с Пенни, с Джил или Розмари, или с новой молоденькой сотрудницей группы оформления Джейн. С ней наверняка можно бы поужинать и выпить, если бы только я потрудился ее пригласить. Никто за нашим семейным столом не решается произнести хоть слово. «Может, помолимся?» предлагаю я, пытаюсь разрядить атмосферу. Помолимся, — подхватывает мой мальчик. Это старая семейная шутка, которая в сущности доставляет удовольствие только ему. Дочь презрительно кривит губы. Пренебрежительная гримаса надолго задерживается у нее на лице. Это нарочно, чтобы я заметил. Я притворяюсь, будто не замечаю. Стараюсь, чтобы меня это не задело. Я знаю, дочери я часто кажусь ребячливым, и вот это вправду меня задевает. Меня так и подмывает попрекнуть ее, накричать, нападать, больно легнуть ее под столом. Когда члены моей семьи, даже дети, оскорбляют или обманывают меня, мне зачастую хочется дать сдачи. Иной раз, видя, что они ведут себя предосудительно, неправильно, за что я По праву могу их винить. Я не вмешиваюсь, не стараюсь помочь или направить, но с радостью держусь в стороне, наблюдаю и жду, точно смотрю издалека на какую-то гадкую сцену, которая разворачивается передо мной в дурном сне, и подстерегаю, и предвкушаю. Скоро можно будет отчитать их, отругать, потребовать объяснений и извинений, и сам ужасаюсь». Это все равно, что видеть. Вот-вот они упадут из окна, Или оступятся и сорвутся в пропасть, Покалечатся или разобьются насмерть. И не остеречь, не спасти. Это противоестественно. И я стараюсь в себе это побороть. Где-то во мне поднимает голову Некое присмыкающееся. Я стараюсь затолкать его поглубже. Оно рвется наружу. И я не знаю, что это за зверь, И кого он хочет уничтожить? Он весь в бородавках. Может, это я и есть. А может, как раз меня он и хочет уничтожить. И скрывая гнев за безмятежной улыбкой, я говорю, «Передай мне, пожалуйста, хлеб, детка». Дочь передает хлеб. Жена сидит напротив меня, во главе или в конце стола. Мой мальчик по левую руку от меня, дочь по правую. Служанка молча, не слышно снует в кухню и обратно и приносит кушанье. Жена накладывает на тарелки, большие порции передает нам. Мы молчим. Мы теперь уже не рискуем свободно разговаривать при наших цветных служанках. Я даже не помню, как зовут ту, которая у нас сейчас. Они теперь не задерживаются у нас подолгу. Салат очень хорош, Сара говорит жена я готовила как вы велели мне неловко чтоб служанка подавала каждому из нас кушаение детям тоже неловко и я этого не позволяю хотя жена я думаю предпочла бы такой порядок так было принято когда то в доме ее родителей так и сейчас еще делается в солидных буржуазных домах Она видит это по телевизору и в кино и воображает, будто так делается в Букингемском дворце и в Белом доме. «Мне всегда и везде неловко, когда служанки подают мне кушанье, особенно в гостях. Там я никогда толком не знаю, сколько чего надо брать, с трудом справляюсь с вилками и ложками». Ведь брать все приходится сбоку, и вечно боюсь задеть плечом или локтем и опрокинуть на пол блюдо с мясом и овощами. Разумеется, такого со мной не случалось. Пока. Я чувствую себя столь же неуютно, даже когда они белые, имея в виду прислугу, не друзей. Цветных друзей у меня нет, и, вероятно, никогда не будет, хотя я, безусловно, все чаще встречаю очень аппетитных цветных девушек которых не просьбы отведать но теперь они мне наверное уже недоступны кроме разве кубинок или пуэртерикарак по моему вкусно говорит жена надеюсь что вкусно а я не хочу говорит мой мальчик прекрати приказываю я ладно он тут же отступает ему не вмту тогда я им недоволен — А это что? — спрашивает дочь. — Куриная печенка с лапшой в том винном соусе, который ты любишь к мясу. По-моему, тебе понравится. — Не хочу, — бормочет мой мальчик. — но может, хоть попробуешь? — Не люблю печенку. Это не печенка, это курица. — Это куриная печенка. Прошу тебя, попробуй. — Попробую, — говорит он, — а потом пускай мне дадут сосиски. «А мне можно печенки?» Затаив дыхание, мы с женой смотрим, как дочь мрачно, чуть ли не скорбно, тыкает вилкой в куриную печенку и подносит ко рту маленький кусочек. «Вкусно!» — равнодушно говорит она и начинает есть. У нас обоих гора с плеч. «Дочь у нас довольно высокая и полная. Ей надо бы сидеть на диете». Но жена хоть и напоминает ей без конца о диете, тем не менее стряпает, к примеру, лапшу и накладывает на тарелки помногу, а дочь еще того, гляди, попросит добавки. «Объедение», — говорю я. «А сосиски мне дадут?» «Сара, сварите две сосиски». «Передай мне, пожалуйста, хлеб». Я пододвигаю дочери хлеб. «У меня хорошая новость», — начинаю я. И все поворачиваются ко мне». Беседа с Артуром Бэроном все еще переполняет меня радостным волнением и тщеславием. Меня внезапно захлестывает волна великодушия и любви к ним, ко всем троим, ведь они моя семья, я и вправду к ним привязан. Я решаю разделить с ними свою радость. Да, похоже, у меня очень для всех нас важная новость».